И пилок. Зачем ты убил метелицу? Я ожидал тебя, бессмертный. Заходи. Зачем? Да ты садись, садись. И нож что убери. Не убегу я никуда. Отвечай. Я не знал, как еще тебя остановить. Чай у? Меня. Это все из-за меня. Да, бессмертный. Это все из-за тебя. Точно не хочешь чаю? Говори. Ты выходил из-под контроля. Я не мог уже тебя контролировать, не мог направлять. А ты становился всё опаснее, и я испугался за остальных. Они ещё не видели того, что видел я, в кого ты превращаешься, в кого можешь превратиться. Ты меня таким создал. Да. Но планы на тебя у меня были другие. К чёрту твои планы. Причём здесь метелица? Мне жаль бедную девочку. Правда, жаль, но замолчи. Но мне пришлось ею пожертвовать, чтобы вытащить наружу твоё нутро, чтобы остальные увидели твою истинную сущность, пока ты ещё не на самом пике, пока не стал бессмертным, пока тебя можно было остановить. И ты поэтому убил метелицу. Вот поэтому нужно было громкое преступление, громкое и невероятное, чтобы все ужаснулись, чтобы от тебя отшатнулись даже сёстры. Нужно было сплатить всех и дать им безусловный, бесспорный повод и основание для твоей казни. Я всё тогда сделал для этого, но ты всё равно ушёл. Что ты сделал? Я пытался разжечь в тебе ревность, не помогло. То есть ты ревновал, но я не мог тебя этим побудить к убийству. Ты уже не пускал меня в свою голову не против своей воли. Но ты навязал мне желание увидеть её. Да, да, с этим я справился, но только потому, что ты и сам этого хотел. Дальше. Дальше было проще. Привести метелицу навстречу было легко. Она все еще любила тебя, она не смогла бы отказать. Это было несложно. Дальше. Я надеялся, она тебя спровоцирует, но ты и тут устоял. Мне пришлось поднимать Эль Ниньо. Вот его-то ты мог убить и убил легко, без меня. Ты сам этого хотел. Ты знал, что я убью его. Надеялся. Относительно тебя я уже ни в чем не был уверен. Но ну, да, я предполагал, что ты его убьёшь, и поставил за ним метелицу. Да, поставил. И только когда она упала, я понял, как тебя это потрясло. Я не мог поверить. Я слышал твой вой прямо со страниц книги, я три ночи потом не спал. Ты не по этому не спал. Ты слышал кое-что ещё? Да, я слышал твою клятву. Я не знал, что мне делать с тобой и промедлил с появлением мороза. Ты успел уйти. Не только уйти. Я успел тогда всё понять. Да, этого я тоже не ждал. И ты даже тогда не смог меня убить. Я не мог. По заданным условиям ты изначально у меня был бессмертным. Как и когда именно ты обретёшь его на практике, дела второе. Главное же то, что я не мог убить тебя сам, не мог просто выморочить на сладь какую-то хворили, камень с неба. Это так не работало. Только посредством других героев, только чужими руками. И то, и тот и не справился. Да, не справился. Но ты не оставил попыток. Да, когда ты уже стал бессмертным, убивать тебя было бессмысленным. А ты всё пытался порвать нашу связь, всё никак не желал успокоиться. И тогда ты залез в голову Марья? Нет, не Марья. Сначала я подкинул эту идею Велизарю, а потом уже он начал работать с твоей сестрой. Мне было тяжело работать с ней напрямую. Твой бунт подействовал и на них. Они тоже начинали выходить из-под контроля. Но все-таки я смог подкинуть ей пару идей, как избавиться от тебя. Зачем? Ты же знал, что в том мире я для тебя не опасен. Ты был опасен для мира. Я хотел спасти его от тебя. Я не собирался его губить, но мог это сделать. Если бы твоя идея удалась, если бы ты порвал связи истока, твой мир схлопнулся бы. Третий мир существует в реальности только до тех пор, пока связан через исток со вторым, моим миром. А оборвет у связь, и ваша реальность окуклится. Время остановится, жизнь закончится. Вы снова станете придуманной и законченной сказкой на страницах книги. И ты не дал этому произойти. Это же могло бы решить все проблемы, и твои, и мои. Да, возможно, но я не смог заставить себя уничтожить этот мир. Я вложил в него столько сил и стараний, что рука не поднималась зачеркнуть всё и выкинуть. Даже от одного тебя избавиться мне было адски трудно. Что уж говорить про весь твой мир? Ты придумал плохой мир, старик. В этом мире слишком много страданий. Но ну, и радости тоже. Неужели не было в твоей жизни радости? Неужели тебе не хочется ничего повторить? Была в моей жизни радость, и ты её отнял. Но я же её и дал себе. Почему ты об этом ничего не скажешь? Почему проклинаешь меня за страдания и не благодаришь за радости? Сам-то как думаешь, не хочешь поменяться местами? Я тебе кое-что объясню, бессмертный, хотя ты и сам должен был догадаться. Семейное тихое счастье не для тебя. Я не для этого создавал тебя. Но для чего? Для своего удовольствия? А счастье, конечно же, но не только. Тебе нужно было сдвинуть сказочный мир вперёд. и двинуть быстро. А у меня не было двигателя. Ты должен был им стать. Так я и стал. Да, но попутно вышел из-под контроля. Ты должен был стать мудрецом, открывающим тайны и дарящим людям благо познания мира и волшебства. А ты стал властелином, использующим свою мощь и знания в своих личных целях. Ты виноват в этом. Ты. Если бы ты не убил метелицу. Да, да, это моя ошибка. Теперь я понимаю. Возможно, я поспешил с тобой. Но теперь-то чего уж? Ты ошибся ещё раньше, старик. Ты ошибся, когда погубил моих родителей с крёстной. С этого всё началось. Возможно. Зачем тебе нужна была их смерть? Ведь я же учился уже. Я же шёл куда ты и вёл. У тебя не было ещё нужного характера. Характеры создаются обстоятельствами. Великие люди не появляются встав в славке. Хорошие клинки закаляются огнём, водой и кузнечным молотом. Проходят проверку в бою и в крови. Ты нужен был мне именно таким, но я промахнулся с одним ударом, и почти готовый клинок искривился не в ту сторону. И поправить уже было ничего нельзя. Ладно, я старик. Ладно, я. Но ты ведь девочкам сломал жизнь. Нет, не думаю. У них-то как раз всё сложилось. Они бы нормально жили, если бы ты их не взбаламутил. Сложилось само собой, что ли, сложилось? Знаешь, сколько жил я, порвал, пока поднял их. А кто, по-твоему, устроил встречу Марье с Василием? Кто подвёл Кольги к Витона? В нужное время в нужном месте. Знаешь, я даже Елену, ну, то есть я понимал, что виноват, считая это в какой-то степени извинением. Замолчи. Ты думаешь, кто-то мог заменить метель? Нет. Нет, конечно же. Но была слабая надежда, что она хоть как-то тебя отвлечёт. А она, зараза, только подзуживать тебя стала. Я и над ней упустил власть. Твой бунт расходился кругами по миру. Этого никто не видел и не понимал, кроме меня. Но многие стали выходить из-под контроля. Слишком многие. Каждое утро я просыпался и находил новые страницы с текстом, который писал не я. Писали вы, уже вы сами. А мне лишь оставалось вносить посильные изменения по ходу сюжета. Но на сам сюжет я повлиять уже почти не мог. Может, чику всё-таки? Расскажи про книгу. Я могу показать. Хочешь? Хорошо. Я понял про книгу. Расскажи про исток. Тебе не поможет это, бессмертный. Ты не сможешь вернуться. Мария, расскажи. Ну что ж. Погоди-ка, вернись-ка назад. Объясни мне вот что. Как твои фантазии воплотились в реальность? Как наш мир из твоей книги оказался в пространстве и времени? Тайна, которую словами не объяснишь. Прими как данность. Нет уж, ты мне всё расскажешь. Говори, пока я не начал отрезать тебе пальцы. Ну что ж. Зачем ты вообще всё это начал? Вот зачем, скажи. Мне не нравился мир, который я видел. Мне захотелось придумать свой придумал, доволен, не то чтобы. Как оказалось, базовые законы человеческого бытия не переписать даже в сказке. Можно придумать волшебство, но не рецепт всеобщего счастья. Почему? Бессмертный, ты самый умный герой в моей сказке. Подумай сам. Ладно. Ладно, старик. Последний вопрос. Как мне вернуться? Никак, старик, ты рассказал мне достаточно. Ты сам назвал меня самым умным героем. Не оскорбляй сейчас мой ум. Вернуться можно. Хм, пожалуй, ты прав. Теоретически да, можно, но я не представляю, как ты это провернешь отсюда. Даже если найдешь человека, а ты его не найдешь. Найду. Не большая себе смертный. Про твой мир знают только ты и я, и больше никто. Эту книгу могут прочесть только ты и я, и больше никто. Люди болваны, люди склонны верить во всякие сказки. Но в такое не поверит никто. Не обольщайся, ты застрял здесь навсегда. Я найду того, кто поверит, старик, даже если мне понадобится сотни и тысячи лет. Я найду. Я придумаю, как вернуться домой и вернусь. У меня роскошь времени, старик. У тебя его нет. Значит, всё. Я узнал, что хотел, старик. Тебя ничто не заставит передумать. Я поклялся метелиться, старик. Я поклялся. Это и ты это слышал. Да, слышал. Что ж, действуй. Я готов. Конец первой книги. Текст читал Роман Волков.